Среди различных боярских группировок, поддерживавших правительство Сильвестра, одной из самых влиятельных была группировка князей Старицких. Сильвестр был доверенным лицом и советником первого из удельных князей. С распадом правительственной коалиции Сильвестра, Старицкие лишились прежнего влияния в правительственных сферах. Приход к власти Захариных Оживил давнее соперничество между Старицкими и их заклятыми врагами Захаринами. Вполне понятно, что Старицкие не только примкнули к удельно-княжеской оппозиции, но и возглавили ее. Со своей стороны Захарьины лишь ждали удобного повода, чтобы избавиться от опасной родни. После Полоцкого похода такой повод наконец представился. Едва правительство завершило расследование о заговоре стародубских воевод, как был получен донос на старецких. Доносчик Савлук Иванов, служил диаком у старецких и за какие-то провинности был посажен ими в тюрьму. Примечание, полное собрание русских летописей, том 13, страница 368. Иванов описывал. Удельный замок Вышгород в 1556 году. Смотрите, Веселовский, монастырское землевладение в Московской Руси XVI века, исторические записки, том 10, страница 104, конец примечания. Будучи в тюрьме, Савлук ухитрился переслать царю так называемую «память», в которой сообщал, будто старицкие чинят государю многие неправды и держат его дьяка скованно в тюрьме, боясь разоблачения. Иван велел немедленно же освободиться в Лука из удельной тюрьмы, доставленной в Александровскую слободу дьяк, сказал на старицких какие-то неисправления и неправды. «По его слову», — сообщает летопись, — «многие о том сыски были, и те их неисправления сыскана». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 368, конец примечания. Розыск по делу Старицких начался в июне 1563 года и закончился только к началу августа. Официальная летопись отмечает продолжительность следствия, но обходит полным молчанием вопрос о причинах осуждения первого из удельных князей. В чем состояли так называемые неправды и неисправления Старицких, можно лишь догадываться. Правительство Захарьиных специальным распоряжением Воспретила князю Бельскому всякие сношения с думой Старицкого удела. По-видимому, Старицких подозревали в причастности к заговору Бельского, Вишневецкого и в тайных сношениях с Литвой. Некоторые события, происшедшие во время Полоцкого похода, как будто подтвердили эти подозрения. В дни похода на сторону врага перешел знатный дворянин, Хлызнев-Колычев, Б.Н. Изменник побежи из полков воеводских с дороги в Полецк, и сказа о палачанам царев и великого князя ход к Полоцку с великим воинством и многим нарядом. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 350, конец примечания. Перебежчик выдал врагу важные сведения о планах русского командования, которые немедленно же были переданы полоцкими воеводами литовскому правительству. Есть все основания полагать, что перешедший к литовцам дворянин был вассалом князя Старицкого В.А. Семья Хлызневых издавна служила при дворе Старицких князей вследствие чего ее члены не значатся в списках царского двора 50-х годов. Старший из рода Хлызневых Колычев и. б был членом Думы Старицкого княжества и одним из главных воевод удельной армии. Примечание. Хлызнев Колычев И.Б. начал службу в Уделе при князе Старицком А.И. в 30-х годах. Он ходил с изголовьем на свадьбе князя Андрея в 1533 году, деятельно участвовал в мятеже 1537 года. Князь Старицкий Аи поручил Колычеву командовать арьергардом мятежной армии, так называемыми задними сторожами, и тот был до конца верен своему сузарену Смотрите ДРВ, том 13, страница 23, исторические записки, том 10, страница 87. Позднее Колычев столь же верно служил князю Старицкому В.А. В июле 1558 года он командовал всеми удельными войсками в войне с татарами, разряды лист 250-й оборотный. Незадолго до 1562 года Колычев И.Б. был отведен из удела и определен на службу в государев двор. В Полоцком походе он служил в головах в царском стане и носил чин спальника. Его сын Колычев Б.И. служил есаулом и имел чин стольника. Смотрите, Витебская старина, том 4 Страницы тридцать 62, шестьдесят вторая, шестьдесят конец примечания. Полагая, что беглец имел какие-то поручения к королю от своего сюзерена, царь учредил бдительный надзор за семьей удельного князя. На другой день после падения Полоцка он направил в старицу доверенного дворянина Басманова-Плещеева Ф.А., с речами к княгине Ефросинье. Примечание. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 362, конец примечания. Когда 3 марта 1563 года князь Старицкий В.А. выехал из Великих Лук в Удел, Его сопровождал царский пристав очень Плещеев» и «И». Примечание. Витебская сторона, том 4, страница 65. Правда, внешне еще ничто не омрачало отношений между Грозным и его родней. В марте 1563 года Грозный по пути в Москву остановился в Старице и жаловал Старицких У них пировал. Затем в конце мая он уехал в Александровскую Слободу и пробыл там почти два месяца. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 365, конец примечания. Спустя три месяца в июне царь, будучи в Слободе, объявил Старицким опалу. Интересно, что к началу июня царь вызвал в слободу митрополита Макария и почти все руководство боярской думы. Примечание: среди прочих в слободе находились ближние бояре: князь Мстиславский и Ф, князь Юрьев ДР, бояре князь Бельский и Д и князь Пронский и И, диак Щелкалов АЯ и другие. Смотрите, сборник русского исторического общества Том 71, страницы 133-139 Конец примечания. Официально было объявлено, будто царь с боярами уехал в село Слободу на потеху. На самом деле переезд Думы в Слободу был вызван отнюдь непотешными делами, Донос старецкого Старицкого дьяка послужил толчком к расследованию так называемых «неисправлений удельного князя». Но улик для открытого осуждения Старицкого, по-видимому, не хватало. По этой причине правительство извлекло на свет Божий некоторые устаревшие судебные материалы десятилетней давности 20 июля 1563 года, Грозный вернулся из Слободы в Москву и в тот же день затребовал из архива дело об измене князя Ростовского СВ и его участии в заговоре Старицких в начале 50-х годов. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 369 Описи царского архива, страница 35-я. Конец примечания. В описи царского архива названные документы описаны следующим образом. Ящик 174, а в нем отъезд и пытки во княже Семена Веделия Ростовского. На полях описи помечено «Взято ко государю во княж Володимирове». Делия Андреевича 7071 году в июле в двадцатый день. Примечание. Описи царского архива, страница 35. -я. Конец примечания. Материалы суда над Ростовским доказывали, что во время болезни Грозного в 1553 году Старицкие организовали тайный заговор с целью произвести дворцовый переворот и отстранить от власти Захарьиных. Спустя несколько дней после ознакомления с архивами царь созвал для суда над Старицкими священный собор. Боярская дума формально в соборе не участвовала. Во-первых, царь не желал делать бояр судьями в своем споре с двоюродным братом, И во-вторых, в Думе было немало родственников и приверженцев старицких, участников их давнего заговора. Поскольку соборный суд над членом царствующей династии был крайне неприятным фактом для царя, официальные летописи отчасти замалчивали его, отчасти давали ему привратное истолкование. Официальная версия гласила, будто княгиня Ефросинья – Уведав свои вины, сама просила у царя позволения постричься в монастырь, что совершенно не соответствует ни обстоятельствам дела, ни характеру действующих лиц. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 368. Конец примечания. Непреложным фактом остается то, что правительство добилось от высшего духовенства осуждения Старицких и что по приговору собора Ефросинья была заточена в один из отдаленных северных монастырей. Грозный простил Старицких вовсе не на соборе, как то утверждает официозная летопись, а значительно позже, когда старица Евдокия была водворена в монастырь. Примечание. В царском архиве в ящике 214 хранилось дело об отпуске на Белоозеро княж Андреева Ивановича княгини воинацех Евдокие и отписка как государь со старицы Евдокеи и сына ее князя Владимира Андреевича с сердца сложил. Смотрите описи царского архива, страница 40 Очевидно, царь мог отписать старицу, во-первых, после принятия Ефросиньи монашеского сана, и, во-вторых, после отъезда ее из Москвы. Евдокия прибыла в Воскресенский Горецкий девичий монастырь около сентября 1563 года. Припасы на обиход опальной Ефросиньи отпущены были на период с сентября по январь 7072 года. Смотрите на касс о ссылке Ефросинии. Исторический архив, том 1, номер 171, страница 327. Конец примечания. 5 августа 1563 года княгиня Ефросиния была принудительно пострижена в монахини на подворье Кирилловского монастыря в Москве. Царь определил тетку на Белоозеро под надзор нового кирилловского игумена Васьяна. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 368. Правительство разрешило Ефросинье устроить у себя служебников и всякие обиходы по ее изволению, За ней последовали в ссылку 12 человек, ближние боярыни и слуги. Имена их записаны в царском синодике опальных. Это Ельчин И, Качалкин П, Никлюдов Ф.Е, ближние боярыни Марфа Жулебина, родня Чоботовых и Федорова Челеднина и Акулина Палицина из новгородских дворянок. Вассалы Ефросиньи получили в окрестностях монастыря земли от 4500 до 6000 четвертей пашни в трех полях. Смотрите садиков П.А. Очерки, страница 443, конец примечания. Возможно, что последнего можно отождествить с Васьяном Бесным, оказавшим царю важные услуги во время суда над Сильвестром и пользовавшимся его полным доверием. Васьян стал духовником Ефросиньи, а точнее царским согледателем. при ней. В ссылку Евдокию провожали особо доверенные лица, ближний боярин Умной Колычев, Ф.И. И Сукин, Б.И. Для бережения, а вернее для надзора к Старица был представлен Колычев, М.И., Двоюродный брат Умного. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, Страница 368, конец примечания. Сыну Ефросиньи владимира Андреевичу было тогда... Двадцать восемь лет. Человек слабый и недалекой. Он был полной противоположностью своей матери. Царь не раз смеялся над дуростью своего двоюродного брата. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница двести Конец примечания. Весьма пренебрежительно отзывался о старецком Курбский. Примечание. О Владимире, братья, вспоминаешь, писал Курбский царю, аки бы есть мы его хотели на царство, воистину о сем не мыслях, понеже и недостоин был того. Курбский сочинение, страница 133. Конец примечания. Во время розыска об измене старецких, князь Владимир подвергся Опале и был сослан в старицу. Примечание среди документов за 1562-1563 годы в царском архиве хранилась связка, а в ней писана была ссылка о князя Владимира Андреевича в старицу, а князя Михаила Воротынского на Белое озеро. Смотрите ДДГ, страница 482. Конец примечания. Только осенью царь объявил о прощении брата и вернул ему наследственный удел. Примечание. Старицкие были в Опале в течение нескольких месяцев. Царь написал Евдокии, что сложил сердце гнев не ранее чем та прибыла на Белое озеро, то есть осенью 1563 года. Интересно, что 15 сентября 1563 года царь пожертвовал деньги в Симонов монастырь и велел молиться за здравие иноки Евдокии. Смотрите, вкладная книга Симонова монастыря. РПБ, отдел рукописей, Ф-4, номер 348, страница 28 В октябре 1563 года царь в знак окончательного примирения с братом ездил в старицу, пировал там, прохлаждался в удельно-дворцовых селах. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13 страница 370 Конец примечания. Но при этом прежнее правительство Старицкого удела было распущено. «У князя Владимира Андреевича, — сообщает летописец, — повеле государь быть и своим бояром, и дьяком, и стольником, и всяким приказным людям, в уже своею повеле ему владеть и по-прежнему обычаю». Бояр же его, и дьяков, и детей боярских, которые при нем близко жили, взял государь в свое имя. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 368. Конец примечания. Первым делом царь удалил из Старицкого правительства двоюродных племянников Ефросиньи, Старицкого дворецкого князя Хованского, А.П. и Конюшева князя Хованского Б.П. Примечание. Смотрите. Кобрин В.Б. Состав опричного двора. Страница 82. Конец примечания. Глава Сталицкого правительства, боярин князь Пронский П.Д. Был отозван из удела «Лишен боярства» и к 1564 году послан на воеводство в Чебоксары. Примечание. Смотрите «Милюков П.Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции. Москва, 1901 год. Страница 254. Разряды. Лист 317 оборотный. Князь Пронский П.Д.» был определен в старицкий удел в конце 50-х годов. В дворовой тетради 50-х годов против его имени сделана следующая помета. 67. 1558-1559 год. Князь Петр в удел дан. Смотрите ТКТД, графа 151, князь Пронский, П.Д. получил боярский чин от Старецких. Конец примечания. Ранее мая 1565 года на царскую службу были переведены старицкие вассалы Хлызневы, Колычевы, Юн и Ин и так далее. Примечание. Разряды. Лист 321. Конец примечания. Через год-два после суда царь назначил главой Старицкого правительства боярина-князя Ногтева-Суздальского А.И., учитывая давнюю вражду между Шуйскими и Старицкими. Примечание. По разряду 13 марта 1565 года Ногтев находился на царской службе Полоцке. В ближайшее время он был переведен в Удел. Смотрите разряды лист 316, 318, Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей Страница 420. Конец примечания. Примерно в то же время дворецким князя Владимира стал царский дворянин Аксаков С. А. Примечание. Договорные и духовные грамоты великих иудельных князей, страница 420 В 1561 году Аксаков С.А. служил приставом у нагайцев и заместничал со своим начальником Бутурлиным Ф.А. Тогда разряд прислал недельщика с наказом «Если Семен Аксаков будет дуровать», и откажется взять списки подчиненных ему детей боярских, тогда Семена бить по щекам, а положить ему списки за пазуху. Смотрите разряды, лист 279 оборотный. Таково было до родства и ранг нового столицкого дворецкого. Царь вполне доверял своему кашинскому дворянину. После раскрытия стародубского заговора он спешно послал в Стародуб Аксакова СА. Последний оставался там воеводой до 13 марта 1565 года. Смотрите разряды, листы 301, 318 оборотный. Конец примечания. Представив князю Владимиру верных людей, Правительство Грозного учредило своего рода опеку над удельным князем, взяв под контроль всю жизнь Старицкого удельного княжества. Пострижение княгини Ефросиньи и распуск удельной думы покончили с главным оплотом удельно-княжеской фронды. В лице Ефросиньи фронда лишилась самого упорного и энергичного из своих представителей. После суда... Казна решила наложить руку на некоторые из земель Старицкого удела 23 ноября 1563 года. У князя Владимира были отобраны замок Вышгород и Старицкие дворцовые волости в Можайске. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13, страница 369. Конец примечания. Замен Владимир получил земли на востоке страны в Поволжье, городок Романов счастью уезда, но без Борисоглебской рыбной слободы и Пошехонья. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 372. Конец примечания возможно что инициатором обмена удельных земель был ближний боярин и дворецкий юрьев др ведомство которого перешли взятые у сталицких дворцовые земли примечание в следующем году царь ездил отдыхать в верею и в новое села в можайском уезде алешина и так далее Полное собрание русских летописей том 13 страница 384 Духовные и договорные грамоты великих и уездных князей страница 442 Конец примечания Осуждение Бельского ссылка Воротынского на Белоозеро и расправа со Старицкими нанесли удельной фронде удар, от которого та долго не могла оправиться Сами по себе удельные князья не обладали достаточным влиянием и средствами, чтобы один на один противостоять монархии и ее громадному централизованному аппарату власти. В то же время, в момент острого столкновения с правительством, они не сумели найти прочную и широкую опору в Боярской думе и особенно в среде служилого дворянства. В конечном счете в этом... И заключалась главная причина того, что первое же столкновение удельной фронды с монархией завершилось полным ее крушением. Последний факт более всех других объясняет нам, почему удельная знать проявляла исключительную лояльность по отношению к правительству во все последующие годы, в особенности уже в годы опричнины. Осуждение Старицких было следствием происков со стороны прежде всего Захарьиных, но Захарьины праздновали победу над давними соперниками в момент, когда дни их правления были уже сочтены.